До звонка будильника еще целых шесть минут. Марианна была не единственной, кто ждал наступления дня. Возле уха раздалось настойчивое громкое мурчание. На одеяло уже запрыгнула пушистая карликовая кошка. Она хлопнула хозяйку лапой по лбу, напоминая о прямых обязанностях. Мэгги повернулась к ней Марианна, сдувая с глаз прядь каштановых волос. В ответ кошка мяукнула. Из-за густой черно-серой шерсти она оказалась крупнее, чем была на самом деле. Марианна отодвинула, надоедало подальше от лица. «Как ты рано сегодня?» «Не забыла?» «Что ж, пора». Кошка не желала слушать и громко мяукала, давая понять, что по ее меркам уже совсем не рано. Интересно, была ли она так же настойчиво с бывшей своей хозяйкой? Или с показным упрямством скрывала тоску по шее? Марианна всхлипнула. Она и сама скорбела по лучшей подруге и к тому же сводной сестре. Но шеи уже не вернуть. «Хочешь кушать?» — спросила Марианна. Мэгги ткнулась с мордочкой ей в нос, щекоча длинными шерстинками. Зазвенел будильник, и кошка одобрительно мяукнула. «Ладно уж, так и быть, уговорила». Девушка встала с кровати. Мэгги с радостной трелью спрыгнула вслед за ней. «Система!» — приказала Марианна. «Открой окна, завари чашку кофе без молока и включи открытый чемпионат!» Темные окна стали прозрачными. Утренний свет ворвался в небольшую квартиру. Из кухни послушалось бульканье и донесся чудесный аромат свежего кофе. Марианна посмотрела в окно на Сан-Франциско. За спиной заработал телевизор, шла трансляция первого дня открытого чемпионата США по теннису. Мерные звуки любимого вида спорта всегда навевали на Марианну чувство теплоты и покоя. Но сегодня от одного взгляда на экран заныло в груди. Следить за ходом соревнований в одиночестве совсем не хотелось. С Шей риман Марианна сдружилась 17 лет назад в теннисной команде Калифорнийского университета в Дэвисе. Проживая вместе, они по утрам смотрели теннис и пили кофе. Традиция сохранилась, даже когда девушки разъехались, технологии помогали преодолеть расстояние, и утренние встречи перешли в виртуальный режим. А теперь? Слушав полухо трансляцию первого круга чемпионата, Марианна взяла планшет. Экран ожил, высветив составленное накануне заявления встроенные абзацы, тщательно подобранные слова. «К чему все это?» Можно было просто написать «Ухожу с работы, бросаю науку». Глотнув горячего кофе, Марианна устроилась за кухонным столиком, чтобы отправить документ. Шея часто укоряла подругу за привычку смотреть на все с научной точки зрения. «Не живешь, мол, оставишь эксперименты». Даже выражение придумала «переключиться в режим Марианны». Однако саму Марианну ее режим еще ни разу не подводил. Она знала, что если действовать последовательно, найдешь выход из любой ситуации, даже такой, как сейчас. Факт. Что-то ненормальное творилось с ее разумом, да и с жизнью в целом. Гипотеза. Затмив собой вообще все, гибель шеи три месяца назад подкосила Марианну, словно потянули за ниточку и опора рассыпалась. Эксперимент. Бросить научную деятельность. Если уж что-то менять, то в первую очередь профессию, потому что в ней была вся жизнь Марианны. Наука не способна заполнить пустоту в душе после ужасной потери. Значит, надо уйти из исследовательского проекта, какой бы перспективной ни казалась карьера. Навсегда оставить то, что объединяло их с шеей даже больше, чем теннис. Может, тогда удастся спастись. Последний лучик надежды никак не хотел гаснуть в душе Марианны. По официальной версии, Сестра все еще считалась пропавшей без вести. Поиски в национальном парке джошуа три продолжались несколько недель, но ни полицейские щейки, ни беспилотники не помогли найти тело. Гибель казалась наиболее логичным заключением. К такому выводу пришла бы, наверное, даже сама Шей. «Все, баста», — сказала бы она, — «хватит искать, меня нет». Шей изучала квантовую механику Марианна нейронауки. Шей была лауреаткой спортивной стипендии и лидером университетской сборной по теннису. Марианна попала в команду через рекрутинг, и из-за травмы колена ей пришлось оставить большой спорт. У Шей был отец, у Марианны мать. Их родители встретились и поженились. В общем, жизнь связала девушек накрепко. Они и дружили, и соперничали во всем, даже когда стали сводными сестрами. Смерть Шей унесла с собой все — оставив лишь скорбь и томящую неизвестность. «Ну давай же!» — подстегнула себя Марианна, скрестив на удачу пальцы. Но не успела она нажать кнопку «Отправить», как на экране выскочило сообщение от начальника. Заголовок выдернул Марианну из забытья. «Срочно! Групповая экскурсия в ускорительный комплекс!» Она открыла письмо. «Всем добрый день! Спешу сообщить потрясающие новости. Как вам известно, уже несколько месяцев Коллектив научных сотрудников ускорительного комплекса «Хоук» пользуется нашей поддержкой в осуществлении некоего секретного проекта. Сегодня они приглашают нас к себе на четырехдневную экскурсию. Будет возможность обсудить научные вопросы, касающиеся нашей продукции, и в завершении тура поприсутствовать на испытаниях ускорителя. В четверг с конференции возвращается доктор Альберт Беккер, основатель ускорительного комплекса. Он будет лично сопровождать нас. Извините, что сообщаю об этом в последний момент. Прошу всех, кто желает присоединиться, срочно ответить. Я отправлю список группы. так радостно видеть, что наш труд получает признание. Встретимся в офисе, как обычно. хок полетим на аэроавтобусе. Кертис. Мэгги, позавтракав, радостно прыгнула на колени к хозяйке, но Марианна даже не пошевелилась. Она сидела с застывшим лицом, уставившись на сообщение. «Ускорительный комплекс Хоук». Шея просто мечтала там работать. Во время защиты докторской шутила, что, мол, судьба уготовила ей вакансию в Хоуке. Марианна как-то полюбопытствовала. А чем, собственно, они там занимаются? Ну, Шея отмахнулась. Откуда мне знать? Частицы ускоряют, наверное. Но там же работают самые блестящие умы. Разве этого мало? Как же все-таки вышло забавно. Только Марианна решила покончить с карьерой А наука снова подсовывает ей приманку, будто хочет задержать ее, пусть и на несколько дней. Марианна прыснула, спугнув кошку. Мэгги спрыгнула на пол и принялась выписывать кренделя вокруг ног хозяйки. Марианна, откинувшись на спинку стула и допивая кофе, занялась более простым делом — стала следить за событиями на корте. Титулованный теннисист играл против малоизвестного, но подающего надежды дебютанта. Мириана взглянула на табло и не поверила глазам. «Пятнадцать-тридцать!» Более того, в третьем сете лидер мировых рейтингов проиграл со счетом 1-5. Неужели он вылетит из первого круга, уступив какому-то юнцу? «Ну и денек!» Она взглянула на планшет. Солнечный лучик, отразившись на гладкой поверхности кухонного гарнитура, ударил в глаза и на мгновение ослепил ее. Моргнув, она начала перечитывать последний абзац своего заявления. «Работать с вами — одно удовольствие, но я разочаровалась в науке. Уверена, впереди у вас смелые эксперименты и головокружительные открытия. А мне нужно отойти от дел. Может, устроюсь тренером по теннису на круизном лайнере». Четыре дня. Пожалуй, с заявлением придется подождать. Мариана подошла к стеллажу в небольшой прихожей. Угол пестрял виртуальными безделушками. Полстены занимали экраны, рядом примастилась, как живая голограмма крошечной калибри. Среди всех этих хитроумных вещиц находился странный, почти архаичный предмет, появившийся под влиянием момента. Обыкновенный фотоснимок. Брианна провела пальцем по металлической рамке, отражавшей утренние лучи и яркий настенный экран. Взяла в руки. Фотография была заметно тяжелее привычных цифровых рамок. Слева на снимке она. Темные волосы, которые были тогда чуть длиннее, острый подбородок, радостно хохочет, обнажив передние зубы с едва заметной щербинкой. Краски на фото ничуть не потускнели с годами. В утреннем свете отчетливо выделялось загорелое лицо Марианны. После долгих тренировок на открытом солнце ее смуглая кожа приобретала еще более глубокий оттенок. Справа шей позирует перед камерой, зажмурив глаз и высунув язык. Бронзовые от природы щеки обрамляют копна черных курчавых волос с одной выкрашенной в ярко-красный цвет прядью. Кадр был сделан семь лет назад. Марианна только начинала карьеру, которая и привела ее в проект «Релиф». Шея окончила магистратуру и собиралась писать диссертацию. Интересно, когда перестали печатать фотоснимки? Лет пятьдесят назад? А может, семьдесят пять? Фотография была на красивой глянцевой бумаге и не цифровыми святоидными чернилами, как принято сейчас, а обычными. Настоящая реликвия. Мариана закрыла глаза, и подробности того дня стали оживать в памяти с удивительной ясностью. Действовал препарат «Релиф», который она тайно, без разрешения начальства приняла несколько недель назад. «Давай распечатаем эту фотку», — предложила Шейн. «На свадьбе мы будем расфуфыренные, а здесь такие, какие есть». Былое приключение всплывало в памяти так же легко, как событие этого утра. В ту дождливую холодную субботу они вдвоем рыскали по Ричмонду в поисках салона, где можно заказать печатные фотографии. Даже сейчас, в век пикселей, бумага все еще оставалась в ходу. блокноты детские книжки, коллекционные издания не исчезли из обращения. Практичность не позволяла отказаться от бумажных пакетов и картонной тары. Но традиционная фотография давно ушла в прошлое. Небольшое фотоателье ютилось между барами в дальнем уголке района. Внутри помещения стоял спертый воздух. Хозяин, он же продавец и фотограф в одном лице, заломил неприлично высокую цену за снимок, утверждая, что винтажное оборудование требует особого ухода. Но Шей не соглашалась, спорила — Вы же просто нажимаете на кнопку». Мариане было неловко, но в конце концов хозяин скинул 20%. Так появился на свет этот уникальный сувенир. Чудо отжившей техники, о которой сегодня уже мало кто вспоминал. «У мамы с папой Любовь Марков, а у нас теперь новый статус — сводные сёстры. С ума сойти!» И тогда они решили, что... Громкие аплодисменты из теннисного корта оторвали Марианну от воспоминаний. На экране замедленный повтор. Происходит невероятное. Томас Сун, мировой лидер, известный своей сокрушительной подачей с вращением, упускает матчбол в результате двойной ошибки. Вот он набивает мяч-аккорд, хмуря вспотевший лоб и, не дождавшись, когда смолкнет толпа, выполняет точную подачу в угол квадрата. Пока его юный соперник тянется изо всех сил, чтобы принять подачу, Сун пускает в ход излюбленную тактику, стремительно выходит вперед и исполняет резанный удар с лета. Но мяч, вдруг задев сетку, улетает за линию корта. «Аут!» — объявляет судья. Ошеломленная публика взрывается криками. Молодой теннисист, он и Бучи Хадсон, победно трясет кулаком в воздухе, не веря удачи. По другую сторону сетки Сун падает на колени, обхватив голову руками и чуть ли не рыдая. Замедленный повтор сменился прямой трансляцией, но оба игрока все еще не могли опомниться после сильного потрясения. Насладившись зрелищем, Марианна вернулась к сообщениям на планшете. «Кажется, сегодня для нее все было возможно. Так почему бы не отложить неизбежное?» С фотографией в руке она уверенно села за столик. Заявление отсылать не стала, а сохранила и закрыла файл. Начальнику ответила «Отлично, я с вами, до встречи в офисе». Марианна решила, что отправит заявление через четыре дня, а пока съездит с коллегами на экскурсию в Хоук и возьмет с собой шей пусть даже на фотоснимке. Она сжала ладонями металлическую рамку. Пришла Мэгги и плюхнулась на пол перед хозяйкой. Вытянув лапы и приглашая погладить животик, она начала истово мурлыкать, словно стараясь заглушить шум экрана. Но Марианна не обращала на нее внимания. Она не сводила глаз с фотографией, как будто глянцевый снимок мог быть в ответе за всю существующую в мире несправедливость.